«Он получил быструю смерть, потому что попытался напасть на капитана Файена». Затем я кивнул на Рикса, который, забыв гордость, стоял в грязи на коленях. «А это трус! Он пытался сбежать, а когда его поймали, молил о пощаде!» «Они нарушили закон верности! Они предали штат Галь, совершив акт дезертирства!» Я осознанно не хотел использовать официальное название армии, данное королем. Первая добровольческая армия майна Признаюсь, было в этом нежелании нечто мятежное, символическое, поэтому использовал географическое название. «Я честно предупреждал о недопустимости дезертирства, как и о наказании», продолжил я. «Поэтому властью герцога и командора армии приговариваю рядового Рикса к смертной казни за дезертирство. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Вступает в силу немедленно». Рикс с непониманием смотрел на меня. Ему неоднократно в его долгой и непростой судьбе удавалось ловчить, обманывать, хитрить и выходить сухим из воды. Он был без сомнений талантливым человеком и мог бы неплохо показать себя под моим началом, но... От меня нельзя было бежать. А эта ситуация была показательной, публичной, демонстрирующей мой настрой. «Хайтсгрок, приказываю привести приговор в исполнение». Орк Хайтсгрук был убийцей, как и многие тут присутствующие, да и он уж точно не знал жалости, в особенности под давлением обстоятельств, когда на него смотрят сотни глаз. Он перехватил меч и с огромной силой рубанул шею все еще стоящего на коленях Рикса, компенсируя отсутствие техники силой удара. И это было хорошо, Ну то, что рубанул сильно, убив его с одного удара, было хорошо. Где-то в глубине души мне было жаль уголовника Рикса, но он решил смухлевать не в то время и не в том месте. Я не хотел на это смотреть, но я заставил себя. Я смотрел, как его тело дергается в последних конвульсиях, и смотрел, пока оно не затихло в луже крови. Я снова обвел взглядом свою армию. На их лицах больше не было ни радости, ни беспричинного веселья. Теперь там был груз понимания и его величество страх. Глубокий, первобытный, всепоглощающий страх. Они поняли, что мои слова не блеф и не фигура речи. Их новый командир не шутит, и кнут у меня крайне болезненный. Этот факт потянет за собой необходимость переосмыслить и другие мои слова. «Надеюсь, это первая и последняя казнь за дезертирство», сказал я в мертвой тишине, «потому что убежать от меня в силу моей магии нельзя». Первое правило – дисциплина. В ответ молчание. Но я видел в их глазах ответ. Они все поняли. А теперь правило второе. Мы своих не бросаем, даже если они были своими всего-то час. Поэтому трупы будут погружены в телегу и отвезены, чтобы быть похороненными на территории штат Галь. Похоже, что мои опасения про кладбище становятся реальными. А теперь... Собираемся и уходим, армия, бодрым шагом в счастливое и светлое будущее. Когда колонна снова тронулась в путь, файн поравнялся со мной. Его лицо было спокойным, но внутри него бушевал шторм. Лишь изредка из глубины зрачков виднелись всполохи внутренних молний. «Ты сделал то, что должен был», — тихо произнес он. «Я сделал то, что должен был. Требования должны быть едины для всех, иначе это не армия, а сброд. Я не держу на тебя зла, рос а ты не держи на меня». Фаин. «Ты не в ответе за свой народ. Наоборот, ты лучший эльф, которого я знаю». «Единственный», — насмешливо фыркнул файн хотя мои слова ему польстили. Колонна, покормленная и слегка охреневшая от развития событий, двигалась по дорогам провинции, в том числе мимо торгового города Дренайдар, крупного торгового поселения, где, среди прочего, было представительство Синей Гильдии Магов, имевшее, как мне подсказали торговцы и гоблины, свой магазин. Я оставил колонну двигаться вперед под присмотром моих капитанов в мрачном переваривании сцены казни по окраине поселения. Местные, увидев такую пеструю толпу, благоразумно прятались, запирали ставни, убирали с улиц детей и животных. Я отделился от колонны и, прихватив с собой одного бойца как носильщика, проследовал внутрь поселения, которое даже не имело крепостной стены. Настолько город не считал, что столкнется с войной. На одной из улиц была магическая лавка Синей Гильдии. Собственно, это была единственная настоящая магическая лавка в округе. Здравствуйте, маги. Я зашел в лавку в крайне недовольном настроении после казни. Да, мне удалось провести результативную операцию против Принстаунской каторжной тюрьмы. Однако невелика честь надавать по зубам ленивым тюремным громилам, привыкшим терроризировать голодных заключенных, к тому же подтянув наемников и применив фактор неожиданности и подрывную магию. А с другой стороны, сегодня я был вынужден казнить двоих, и одно дело терять воинов в бою, а другое — казнь. «Здравствуйте, с рыцарь! Желаете посмотреть лечебные зелья и иные самые лучшие продукты алхимии?» С показной вежливостью спросил маг за стойкой. Их было двое. Оба смотрели на меня без особого интереса. Просто очередной вояка пришел купить любовного зелья или мазь от старых ран. «Нет, меня интересует артефакторика». «Мне нужны накопительные артефакты на ману, открытый и закрытый, с самой большой ёмкости и, пожалуй, несколько штук». Слово «артефакторика» заставило их удивиться. «Что за товар надо купить, меня научил Фомир, но его самого я не взял с собой, потому что в синей гильдии он был вне закона. Наверняка даже мой иммунитет не спас бы от попытки его прибить, поэтому мы решили не рисковать». «Боюсь», — невозмутимо ответил маг, «что артефакты продаются только магам». «Соображение безопасности, само собой». «Ну, мсье, не знаю, как вас зовут, у меня есть магический талант, то есть формально я считаюсь магом». Маги переглянулись. «Проведите проверку и откройте мне стеллаж с артефактами на продажу», — предложил я. Второй маг, тот, что справа, натянуто улыбнулся и произнес. «Меня зовут Дерек, а вас?» «Сэр-герцог Кмоберийский, Рос». «Так что там с проверкой моей герцогской персоны?» «Вы знаете, что-то не выходит». «Не выходит, словно я не мака человек без дара?» — спокойно спросил я. «Благородные люди не всегда обладают магическим даром и почти никогда не развивают его вне боевых навыков». Не говоря ничего конкретного, расплывчато сказал Дерек. «Это не ответ. У меня есть магический показатель или нет?» «Я не знаю. У меня не получается. На вас стоит защита», — неохотно признался он. «Все ощущение размытое словно я стал учеником, который всего неделю на учебе». «А какой у вас у самого уровень, месье Дерек?» «Магия чисел и смыслов. Третий уровень. Так что я руковожу лавкой». С горделивым достоинством ответил он. «Так значит, если у меня есть защита, я имею как минимум третий уровень?» Вздернул бровь я. «Такому порядку меня тоже научил Фомир. Маг равного уровня способен закрыться от коллеги». «Не обязательно. У вас может быть артефакт», — не согласился первый маг. «Вы его чувствуете? Меня начинало злить эта кастовая закрытость, когда меня не пускали к товарам, нужным мне для армии». «Нет, но...» «У меня нет артефактов», — перебил его я. «Но у меня есть меч!» Я достал и положил на прилавок гноми меч. Маги нервно сглотнули. И захотя я вас прикончить, господа маги, вы бы не смогли меня остановить на том простом основании, что у меня стоит неподвластная вам защита. Понятно? Открывайте стеллажи. Я буду покупать артефакты. Зачем? Затем, что у меня есть указ короля, и я намерен его исполнить. Магам не понравились мои слова, но они и правда продали мне шесть артефактов. Накопители маны разной природы, защитный артефакт, артефакт пассивного восстановления здоровья и три ящика загутай камня. «Малоценного минерала, который был мне нужен особо». «Мы вынуждены сообщить, что подадим своему начальству жалобу, причем немедленно. У нас есть для этого магические связи. Региональному руководителю Дваиграну Витающему. Да хоть сразу самому вашему главному верховному магистру Таральду». «Не стоит упоминать такое уважаемое имя без должного почтения», – недовольно нахмурился Дерек. «Да я его как тебя видел, Дерек. Кстати, передавай ему привет от Роса». «Вы зря шутите, у нас свои методы. Я и правду сообщу Верховному про ваши угрозы в наш адрес и в вашем отношении, и последуют санкции». «Знаешь, я думаю, что мы еще увидимся, Дерек. Мне понадобятся новые артефакты для своих целей. Не думаю, что твой магистр примет санкции против королевского посланника». В качестве носильщика я задействовал Марка, который был вне лавки, пока мы с магами общались. Но теперь я задействовал Рой. Стены лавки пытались блокировать мой навык, но не преуспели. И позвал его, чтобы он помог тащить ящики. Не герцогское это дело. Если появление моего помощника без видимых приказов, но произошедшее крайне вовремя и произвело на магов впечатление, то они промолчали. Глава девятнадцатая. Волосы. «По дороге мы купили большое количество дров. Один я да гномы понимали зачем. Я ехал в голове колонны чувствуя на себе взгляды своей армии. Мы прошли по деревенским дорогам, а местные благоразумно избегали встреч с колонной. Так что ближе к концу дня мои четыре роты с сопровождением оказались на окраине болот. Болото и при свете яркого дня место мрачное, а тут...» Тем не менее, я уверенно шагнул вперед, увлекая за собой колонну по тракту, одновременно отмечая, что работа по его расчистке идет вовсю. Что интересно, сами бригады, работающие на болотном тракте, мы не встретили, а только тех, кто занимался отсыпкой новой насыпи моста. Я поприветствовал бригадира, хотя и не помнил его имени и полюбовался результатом работ. Всего пара дней и четверть будущего моста готова. Работали они так, как я просил, грубо, некрасиво, но эффективно, стаскивая сюда камни, грунт, бревна, сброшенных строений на краю болот. А что, материал для отсыпки кончается? Да, Росс, с этим туговато. Мы разобрали по кирпичам всякие хибары, но этого мало, согласился бригадир, длинный, худой, неровно бритый мужик, который беспрестанно курил длинную трубку. А грунт с болот брать боязно, констатировал я. Бригадир кивнул. «Безопасен только тракт, сходить с него опасно». «А может договориться на поставку бревен с Еркского леса? Я имел в виду небольшой лес в нескольких лигах от Бинделя, где работали целых три бригады лесорубов, торговавшие лесом. У них наверняка есть некондиция, брак». «Да, но это расходы. У нас такого в смете не заложено». «Приятель, давай положим руку на сердце и скажем, что у тебя и сметы никакой нет». «Короче, ты просто договорись, скажи им там, что я заплачу по два пенни за телегу-биндюгу деревянного хлама, но с доставкой». «Щедро, учитывая, что столько стоит из строевые бревна». «Знаю. Поговори с ними прямо сейчас, снимай бригаду, но договаривайся на условиях доставки, чтобы они привезли бревна и выгрузили тебе, а оплата хлама за мой счет». Я порылся в сумке и выдал ему аванс «50 медных пенни». «Только скажи им, что предложение действует на очень короткий срок. Проще говоря, если они будут тормозить и думать, ты наковыряешь бревен и камней по округе. Отсыплешь нас и пи, Никаких закупок. А так они могут срубить денжат если поторопятся». «Сэр Рос щедрый», — бригадир принял деньги. «Сэр Рос заинтересован в результате. Я оглянулся на свое воинство». Файн махнул мне рукой и начал переводить по насыпи и бревнышкам солдат. Они шли по одному, поэтому переправа затянулась по времени. Первыми прошли эльфы, за ними люди и орки, потом все подряд. Последними гномы, и для неловких тяжелых гномов это было настоящим испытанием. Из основной группы солдат несколько раз падали люди и орки, их потом вылавливал лично Фаен, причем он сам ухитрялся оставаться чистым, зато вот гномы, хотя приправа заняла у них уйму времени, ни разу не упали. На закате мы вступали в штат Галь. Народ устал, но параметр дисциплина, если бы он был в моем ментальном интерфейсе, продолжал оставаться высоким. Конечно, это дисциплина, основанная на страхе, и это совсем не та мотивация, которую я бы хотел от своих солдат. С другой стороны, у меня не было другого выхода, такой уж некондиционный мне выдал материал его величества Назир. Насколько я читал скандинавскую мифологию, там было сказано примерно следующее. Когда боги создавали добро, то создали его из зла, потому что больше его делать было не из чего. Другая мысль, которая понравилась мне от викингов, когда бог создавал время, он создал его достаточно. Перед нами открылся вид на плато штатгаль и народ вздохнул как-то очень уж многозначительно. Ручаюсь, сейчас многие пожалели, что приняли мое предложение о вступлении в армию. Да, принстаунская каторжная тюрьма была местом мрачным, но штатгаль легко с ней конкурировал. Даже я, видевший это место днем, ощутил, как по спине пробежал холодок. В сгущающихся сумерках постройки мертвого поселения выглядели еще более зловеще. Черные силуэты домов, проклятый туман, а над этим всем — мрачное серое небо. Все это сильно напоминало кладбище. «Дом, милый дом», — пропел Фомир с нескрываемым сарказмом. «Вы привели их из одной могилы в другую, только это больше и продувается всеми ветрами. Гениально!» Я фыркнул, но не стал с ним спорить. Вступив в поселение, мы увидели признаки жизни. Сотни людей, нанятых Йорбаном в Биндале, трудились, не покладая рук. Горели костры, отгоняя мушкару и освещая рабочие площадки. Слышался нетерпеливый стук молотков, упрямый визг пил и монотонный скрип-тачек. Дома в центре сейчас были расчищены от грязи и мусора, а на месте старой сгоревшей мельницы... Жаль, мельница в военном городке смотрелась бы эпичной, а само здание можно было бы переоборудовать под магическую башню. Уже были размечены контуры казарм. Нас заметили. Рабочие невольно остановились, с опаской глядя на нашу мрачную колонну. Навстречу нам уже спешил Войт Юрбан. Его усталое лицо было покрыто потом и грязью, но глаза горели энтузиазмом. «Ваша светлость!» — воскликнул он, подходя ко мне. «Мы уже и не ждали вас сегодня. Как видите, работ кипит». «Навалились всем городом, мы уже заложили фундамент под три казармы, расчистили колодцы и почти закончили кухню». Он осёкся, когда его взгляд упал на моих людей, на их тюремные лохмотья, на клейма на лицах, на потухшие, полные затаённые злобы глаза. Энтузиазм на его лице сменился тревогой. «Это... это они? Ваша армия?» «Слушай, ну, какие уж есть», — кивнул я, спешиваясь. Мы станем на краю штат Галля, чтобы не смешиваться с твоими людьми и не мешать. А тебе не пора заканчивать работу? Пожалуй, на сегодня мы сворачиваемся, на завтра прибудем с первыми лучами зари. Я пожал ему руку. Можно было сказать, что они получают деньги, причем очень щедро, но сами по себе деньги не имели значения. Деньги — это такой же ресурс, как рекруты, как железо, продовольствие или кони, которых у меня было, к сожалению, мало. «Искусство строить лагерь – базовый навык в военных походах. Мы выставили в круговую телеги и выгрузили дрова. Дров нужно много, потому что палаток нет, хижин нет, и вообще нет ничего похожего на милый домашний уют тюремных казематов. На мое счастье, этой ночью не было ветров. Гномы натаскали воды и развели костры. Они снова готовили кашу, и остальное воинство выкрикивало им скупые слова благодарности» остров было четыре, и они были разведены не в центре, а расставлены скорее к краям, так, чтобы если народ будет спать в повалку в центре, они получили бы обогрев по краям. Спать на земле не особенно комфортно, но выбирать не приходилось. Казармы для моих подчиненных еще не готовы. Я остался ночевать вместе с толпой вонючих бродяг своей армии, и вместе с ней кушал кашу, что, кстати, вызвало среди рекрутов неподдельное удивление. Перед сном я посчитал нужным сказать какую-то речь, подвести итоги дня. «Слушать, сюда!» — крикнул я, и мой голос разнесся в ночной тишине. «Вы прошли свой первый путь! Вы выполнили мой первый приказ! Вы заслужили свою первую награду!» Я обвел их взглядом, давая словам впитаться. «Ближайшие пару дней для всех санитарно-хозяйственные. Армия не будет работать в других направлениях, не будет тренироваться». Всем держаться своих командиров. Кстати, об этом. Старшаки, выйти к кострам! Старшие, назначенные сегодня утром, в том числе Хайтсгрок, Марк, убийца Правистан, вышли на свет и даже построились. Файн, кто из твоих будет старшим? Эльфов было всего трое, не считая старины Файна. Но я понимал, что эльфийская рота наберется, как и гномья. После некоторых раздумий капитан Файн выбрал и отправил ко мне одного из своих. В строй стал темноволосый невысокий эльф муранг регон от вас два старшака гномы не колебались они умели выстраивать иерархию носах четверо командор пророкотал муранг вообще четверо на 30 бойцов это многовато сейчас один старшак приходился примерно на 30-35 бойцов если говорить про основную массу но гномы представляли для меня особую ценность поэтому я махнул чтобы выставляли своих лидеров От мага-старшего я пока не попросил. Пока. Он заранее обратился ко мне через Рой, с сомнением сказав, что не определился в выборе, так что вслух я ничего не стал говорить. В итоге у меня на примерно 450 бойцов приходилось полторы дюжины старших. Своей властью, как командор армии и герцог Кмоберийский, перед вашими глазами я произвожу этих людей, гномов, эльфа и орков. Я невольно запнулся. В расовом разнообразии мне не хватало гоблинов, в войске они были, но среди назначаемых их не было. Ладно, не все сразу. звание капралов. Да будет вам известно, что я тоже начинал со звания рядового, и вскоре был произведен звание капрала. По толпе прошелся недоверчивый шепот. А вы думали, я с неба герцогом упал, бойцы? Думали, я родился с серебряной ложкой во рту? Ха! Думаете, капитан Файн не знает, что такое стены каземата? Здесь нет неженок и маменькиных детей. Тут каждый первый знает, что такое боль, страх и голод. На этом знании, на этой крепости мы и построим наш мир. А теперь укладывайтесь, завтра новый день, и он будет чуть легче, чем сегодняшний. Я не обманул, не в моих привычках. Утром Муранг по моему приказу стал греть котлы для мытья утром вот пришел со своими бригадами и про его одежду заказанную фамиром громадное количество на первых порах мы скупили все тряпье на рынках и на складах у мастеров биндаля крестьяне осолловела посмотрели на массовое помытие но недолго потом принялись за свою работу войско все так же взводами загоняли мыться тут бы баню да где ее возьмешь руководил процедурой муранг который гонял своих гномов Помытым полагалась чистая одежда, полный комплект. К сожалению, всем не хватило. Но эта проблема должна быть разрешена в ближайшее время. Гномы снова готовили на всех, роты таскали воду, дрова, грели, мылись, переодевались. Как-то, само собой, кто-то из бывших каторжников кинул в один из костров свой комплект вшивого тряпья и тут же поежился, увидев меня рядом и боясь наказания. Я не стал его ругать, а только похлопал по плечу. Ты имеешь право сжечь свою старую одежду, а вместе с тем и старую жизнь, приятель. Процесс сжигания одежды сразу стал чем-то сакральным. Заключённые сжигали своё прошлое массово и с большим энтузиазмом. Конечно, воняло от их тряпья, но если им это важно и психологически помогает, то почему бы и нет? Следующим этапом была борьба с овшами. Да, я, конечно, закупил невероятное количество алхимического средства от вшей, но главным рассадником были грязные, а что еще хуже, длинные волосы заключенных. Как на старой доброй земле, я решил их побрить, но... Я сам же родил конфликт на грани вооруженного восстания. Вши, эти мелкие отвратительные твари, были повсюду. Они пришли вместе с моими рекрутами из тюремных нор, и теперь, в условиях скученности они устроили себе настоящий пир. Бойцы отчаянно чесались, постоянно остервенело, до крови расцарапывая кожу. Солдат, который чешется, это солдат, который не следит за врагом, не чистит оружие и не слушает приказов. Это была не просто проблема дискомфорта. Вши переносили болезни, угрожали дисциплине, да и вообще. Как цивилизованный человек, я ненавидел вшей. Решение было очевидным, простым и абсолютно логичным с точки зрения моего представления о военном деле. «Всех остричь!» — объявил я свеженазначенным капралом. «Налеса! Без исключений! И ускорьте сжигание одежды! Оставить ее могут только те, кому не выдали новый комплект, но и ту обязательно придется постирать в гномьем вареве. Кроме того, капитан Фомир обработает ее магией. Все понятно!» Ну, оно оказалось не то, чтобы понятно. Мои новоиспеченные командиры смотрели на меня с разной степенью понимания. Гроцк, бывший сержант, коротко кивнул. Для него приказ был ясен и логичен. Хакон одноглазый, пират, лишь криво усмехнулся. На корабле с гигиеной было еще хуже, и он знал цену таким мерам. Остальные просто приняли к сведению. Все, кроме одного. Гарм, каменная постель. Капрал из гномов. Несомненный авторитет среди сородичей. Нахмурился так, что его густые брови сошлись на переносице. — Всех? командир пророкотал он и в его голосе послышались странные нотки всех капрал подтвердил я не придав этому значения в шине выбирает чью кровь пить человеческую или гномью. это вопрос общей безопасности гарам ничего не ответил лишь сжал кулаки и развернувшись направился к своим Я же, отдав распоряжение, с головой ушел в другие дела. Организацию снабжения и вопросы строительства. Я считал вопрос закрытым. Я чертовски ошибся. Первые тревожные сигналы поступили через час. Ко мне беззвучно подошел Файн. Он вообще любил подкрадываться со спины. Была у него такая пугающая привычка. Ваша светлость. У него в арсенале были десятки вариантов улыбок. И это была из разряда «не обещаю ничего хорошего». У нас тут лёгкие проблемы. Люди не то чтобы отказываются, но ропщут. А гномы... Гномы стали отдельно и никого не подпускают. Я нахмурился. Ропот — это уже не здорово. А странное поведение гномов. Они же не пчёлы, чтобы роиться. Что именно им не нравится? Стрижка, командир. Точнее, Файн запнулся. «Требование сбрить бороды». И тут до меня дошло. «А, ну да, бороды». Борды, мать их! Вообще-то, вши если водятся, то везде, но я как-то упустил из виду сакральное отношение гномов к своим бородам. Так, я схожу к ним. Я быстрым шагом направился к той части лагеря, где ввиду отсутствия казарм обитали гномы, которые и тут ухитрились создавать свой суровый уют, какие-то лавки соорудили, словом, молодцы. Ну, кроме того, что они сейчас свои лавки выстроили в круговую оборону чем ближе я подходил тем отчетливее слышал гул доносившийся из толпы гномов а я надо сказать понимаю на языке подгорного народа это был низкий угрожающий рев множества глоток похожий на гул камнепада в горах одновременно со мной тут же оказались сердиый муранкой Хрегон. лица моих верных квизов были темнее грозовой тучи еще бы их подопечные устроили какую то забастовку командир прорычал муранки едва я подошел они отказываются выполнять приказ «Это бунт! Мы сейчас совсем всем разберемся!» «Погодите! Эй, Гарм, что там у тебя?» «Простите, командор, но вы не получите наши бороды!» «Гарм, это глупость!» — крикнул я в ответ. «Это всего лишь волосы! Они отрастут! Речь идет о гигиене, о здоровье всего лагеря!» «Для гнома волосы! Это вопрос его части! Не бывает гнома без бороды!» «Наши бороды связывают нас с предками. Знаете ли вы, милорд, что в первую бороду подростков вплетают волосы из бород рода его дедов, чтобы сформировать эту связь? Иные хранят эти волосы годами, даже в тюрьме и лишениях. А вы говорите!» В его голосе застыла горькая обида. Я мельком глянул на квизов. Те, кажется, собирались довести исполнение приказа путем насилия, всех избить и насильно обрить, невзирая на расовые и культурные особенности. Я сделал останавливающий жест, пока гномы и гномы-квизы не наговорили друг другу лишнего. Я смотрел на гномов, которые, хотя и не сказали этого вслух, но были готовы драться насмерть из-за того, что я считал не более чем санитарной процедурой. Также я понимал, что столкнулся не с бунтом, а с вмешательством в культурное табу, основы их цивилизации, с традициями, которые были древнее, чем само королевство Майан. Мой утилитарный геймерский подход дал сбой. Я не учел важнейший параметр — культуру. «Это неповиновение», — сурово проскрежетал Муранг, делая шаг вперед. Его скромный боевой молот легко скользнул в руку. приказ командира! Закон! Вы нарушили закон!» «Погодите все, пока вы тут лишнего не наговорили!» — рыкнул я. Я подошел к сомкнувшимся в круг гномам вплотную. Я был один, без оружия в руках, между двумя молотами и наковальней. «Ты прав, Гарм», — сказал я громко и отчетливо, глядя прямо в горящие яростью глаза Капрала. «Я ошибся. Я отдал приказ, не подумав о том, что для вас значат ваши бороды. Я судил по себе, по-человечески. Это была ошибка командира, и я ее признаю». По толпе пронесся изумленный вздох. Муранг посмотрел на меня так, словно я сошел с ума. Признать ошибку перед подчиненными — это было неслыханно. «Но!» Продолжил я, и мой голос стал твердым, как сталь. Проблема осталась. Вши — это зараза, это болезнь, это враг, который сидит в наших казармах и ослабляет нас изнутри. Мы не можем его игнорировать, мы должны его уничтожить. Я посмотрел на Гарма, а потом на его гномов. Я не заставляю вас сбривать бороды, но вы, как гномы, как самые искусные мастера и самые чистоплотные воины... Должны показать пример остальным. Вы должны доказать, что гномья борода – это не рассадник заразы, а символ чести, который содержится в идеальной чистоте. Я сделал паузу, давая им обдумать мои слова. Гигиена. В мире бесконечных стратегий, тактических симуляторов, из которого меня вырвали, это был один из базовых параметров, влияющих на боеспособность юнитов. Болезни, усталость, низкий моральный дух – Все это были дебафы, снижающие эффективность армии куда сильнее, чем вражеские стрелы. И в моем новом, до отвращения реальном мире, этот параметр ушел в глубокий, кроваво-красный минус. Сейчас я начинал поднимать его обратно, причем делал это с бритой башкой. Поэтому приказ меняется, но не отменяется. Во-первых, вы обреете головы. — Это допустимо, — с готовностью кивнул Гарм. «Бороды оставляем, но вы должны будете протравить их ядами, которыми вас наделил капитан Фомир». «Все слышали?» «Нас, без сомнения, слышал весь лагерь». Я повернулся к остальным. Правила на будущее. Гномы могут оставить бороды, но привести их в порядок. Эльфы должны обрить виски и лица, а волосы протравить. Люди и орки могут оставить усы. А чтобы показать, как это работает... Я посмотрел на Хрэгана и отдал ему приказ через рой. В лагере было всего несколько стульев, и те, кажется, были украдены из принстаунской тюрьмы Хрэганом. Тот поставил такой стул рядом с костром и велел паре орков подбросить туда дров. Хрегон достал опасную бритву, а я сел на стул. Гном намочил мои волосы, а они и так держались в коротком состоянии, и стал меня брить на лысо. Усы я не оставил, у меня их не было. Я был брит начисто уже через пару минут, и все войско смотрело на это с некоторым изумлением. «Плох тот приказ, которому не следуешь сам», — провозгласил я, вставая и ощупывая свою лысую голову. Будучи студентом, я, как и остальные учащиеся, боялся попасть в армию. Сегодня я создаю армию и добровольно забрился в ее рядах. Ирония, мать ее! Конечно, у меня были колдовские зелья, которые заставят волосы быстро отрасти за пару недель, но сейчас я был лысый и произвел на своих людей огромное впечатление. Следом за мной на стул бахнулся муранг. Квизу прямо, как черти, и мне это нравится. Через рой я отдал приказ Фамиру, что он может волосы свои не трогать, временно классифицировав себя как эльф. Тот проворчал, что отправить своих бездарей из магической роты бриться, мол, это позабавит его. Ситуацию я вырулил. Не силой, а хитростью. Я не сломал их. Я направил их упрямство в нужное мне русло. И в этот день я понял самую важную вещь о лидерстве. Настоящая сила командира не в том, чтобы отдавать приказы, а в том, чтобы заставить людей захотеть их выполнить. Глава 20 Новые слова. Неделя. Всего одна неделя. А остров Штатгаль преобразился до неузнаваемости. Там, где еще недавно ветер гонял туман между пугающими остовами домов, теперь стояли ряды крепких, пахнущих свежей смолой срубов новых казарм. Старые дома вычищены и покрашены. Стоят новые казармы, обособленная конюшня, склады, вырублен подлесок, проложены дорожки, строятся стенды для стрельбы, чучело для отработки ударов и воинских приемов. Дым из труб кухни и бани тянулся к вечно серому небу, этот дым был запахом жизни, а не тлени. Скрип тачек и стук молотков, не умолкающие ни на час, стали музыкой этого места. Мой личный саундтрек к стратегии в реальном времени, где вместо пикселей были живые, потные, матерящиеся юниты, а вместо очков ресурсов — запасы серебряных марок, которые стремительно таяли. Войт закончил основной объем работ и сдал мне результаты по объектам, по частям. Осталось многое доделать, но казармы вместили в себя обритое воинство, и больше никто не спал под открытым небом. Судьба пощадила нас, да и погода была хорошей. А теперь у всех была вода, туалеты, регулярная кормежка и, главное, где спать. Войт привез заказанные мурангом сотни новеньких соломенных тюфяков и сотни одеял. Я не стал требовать себе отдельный особняк. «Я занял такой же стандартный дом, как и все, отличавшийся от соседних лишь тем, что у входа была охрана из парочки орков, чей показатель лояльности отражался как высокий». Армейцы, вернее те, кто постепенно превращались в таковых, тут же окрестили его «домом командора» или «дом с двумя дубами». Дубов поблизости не было, а вот моя личная охрана из орков это название категорически недолюбливала. Я жил просто и по-солдатски. Я постоянно обретался среди своего воинства, питался похлебкой из общего котла, дышал тем же воздухом. Это был не популизм, а скорее прагматизм. В походе и на войне мне никто не станет готовить разносолы, поэтому зачем разнеживаться и сиборитствовать? Надо сразу готовить себя под боевой стандарт. К тому же есть эффекты психологические. Я привыкал к своему воинству, они привыкали ко мне. «Да, тут принято иначе. Рыцари вообще априори считали солдат существами второго сорта. Командир, который прячется от своих солдат за стенами и телохранителями, мертвый командир, потому что в нужный момент окажется один и одинок. Он просто еще не знает об этом. Для меня поведение местной аристократии было далеко не показателем и совсем не примером для подражания. Величайшим по эффективности полководцем я считал Суворова. Он спал и ел с солдатами». Да и вообще заносчивостью не отличался, хотя и окончил жизнь графом и сардинским князем. Местные аристократы гин жили иначе, и если в сражении рыцарь попадал в плен, его выкупали, причем задорого, а на пехоту всем было плевать, их судьба была незавидна. Благородных выкупали и стремились сохранить им жизнь как дорогостоящим заложникам, а цены за выкуп были значительными. Эта мысль, особенно применительно к Альшерио, меня оттяготила. «Лорд и сын герцога был моим пленником, моим трофеем, а король Назир его незаконно и без компенсации захапал». Чувство несправедливости жгло меня при мыслях об этом хлеще, снижая и без того низкую лояльность к не моему саверену до максимально отрицательных значений. Моя армия, сотни рекрутов, обживалась. Они отмылись в наскоро построенной бане, сожгли свои тюремные робы и облачились в чистую, хоть и грубую одежду. Они ели досыта три раза в день. После многих лет голода, грязи и унижений это было сродни попаданию в рай. Но бездействие разрушает не хуже ржавчины. Еще до того, как мое воинство отдохнуло, пришел пешком, как дервиш Деци, о котором я уже успел даже подзабыть. Условия у меня были скромные. Я похлопал его по плечу и принял на службу в должности армейского писаря и был рад тому, что могу на кого-то спихнуть бюрократию. Он поселился в крошечной комнатке в моем же доме, переоборудовав ее под кабинет. «Как у тебя с языками, деций Мой писарь кушал прямо в кабинете и сейчас напоминал скорбную мышь. «Среди прочих его тоже побрили. У нас не небритыми были только эльфы да маги». Он не возражал, но выглядел после процедуры еще более грустным. «Я немного знаю эльфийский и несколько фраз на орочем», — ответил писарь. «А классические, древние...» Рой показывал, у него навык способен к лингвистике. «Ну, чуть-чуть. Меня в училище заставляли древний язык изучать, но не сказать, чтобы я был примерным учеником». Я положил перед ним одну из найденных на болотах книг. Децей покрутил ее в руках. «Это личный дневник некоего командира Ри Пламенного. Больше пока сказать не могу». «Вот тебе бумага. Сиди, переводи. Мне нужен перевод». «Это, скорее всего, личное». «И что?» «Дэций, он же умер, а в его записях может быть что-то ценное». Он засопел. «Ваша светлость, мне нужен словарь. Такой продается в городе. Я не все слова знаю и помню. Будет тебе словарь. Закажу, и его привезут. И сильно не тяни. У меня полно книг на древнем, в том числе магических для Фамира. Чтобы тебя мотивировать, за каждую переведенную книгу премирую тебя серебряной маркой». «Вы сейчас серьезно, ваш светлость?» «Да». «Знаете, если подумать, то некоторые слова стали всплывать в памяти». «Все равно будет тебе словарь. Работай». Дэци смущенно завулыбался. Я оставил его одного. А я занялся тем, что просеивал, искал. Первые действия были совершены наспех, и первых старшаков я тоже набрал из тех, кто попался под руку. «А мне нужно некоторое количество профессионалов, которые станут основой армии. Часть, конечно же, придется воспитать самому, а кого-то и нанять». Я сходил в Биндаль, пообщался с эльфами-контрабандистами и озадачил их поисками плащей ученика. Однако они сразу сказали, что о таком артефакте даже не слышали. Жаль, но попытка не пытка». Но в целом в Бинделе, где я был почти как национальный герой, я теперь показывался редко. На вычищенном болотном тракте установили стойки с загутай камнем, чтобы выбирать из воздуха проклятия. Такие же поставили на краю острова Штатгаль. Я искал. Я просил Юргена поспрашивать о наемниках и просто отставных военных, кто готов работать военными инструкторами, хотя бы временно, для моей армии. Но больше всего я искал в собственных рядах при помощи роя. Без этой странной местной магии я бы ни почем такую работу бы не провел. Я искал опыт. Я просеивал их прошлое, их навыки, их биографии, навыки без формального статуса. Имя. Айденик из Шпейгена. Статус. Солдат. Рекрут. Возраст. 25 лет. Навыки. Стрельба из лука. Мастер. Следопыт. Адепт. Маскировка. Адепт. Опыт. Работал помощником егеря. 9 лет. Осужден за браконьерство. Лояльность 15%. Ну, неплохо. Этот может учить навыкам владения луком и партизанской борьбы. Вычислять приходилось по-косвенному. Прямо Рой не считал их толковыми военными, но мне приходилось перебирать, чтобы вычислить тех, кто был способен подтянуть знания остальных хотя бы по какому-то одному показателю. Конечно, наибольшую ценность представляли собой те, для которых слова фланг, авангард и арьергард не были просто набором звуков. Это был мой экспертный корпус. Эксперты у нас, конечно, такие себе, но выбирать не приходилось. Со второго же дня армия была поделена на десятки, а капралам внушены простые понятия. Десятка — это отделение, 30 это взвод, сотня — это рота. Они зубрили и ходили ну не капралы ходили а все так как никаких строевых занятий не было поскольку я сознательно не стал нагонять обороты войско просто ходило эти люди орки гномы гоблины и парочка эльфов вырванные из многолетней гнили и отчаяния были похожи на глубоководных рыб которых слишком резко подняли на поверхность им нужно было время чтобы их тела и души не взорвались от перепада давления поэтому вместо изнурительной мутры и тактических занятий мы ходили, много ходили. Каждое утро после сытного завтрака орда обритых на лосо рекрутов, разбитых на десятки отделения и взводы наматывала круги по нашему плато. Капралы присматривали и держали рядом свои взводы. Пока что на каждое отделение не назначались свои капралы. Но капралы взводов имели право и делали это — назначать солдата, старшего по отделению. Новое для них слово «рядовой». Почти все мое войско было рядовыми. И эти рядовые, а я составлял им компанию, ходили. Это не была маршировка до кровавых мозолей. Никаких грейденов. Хотя бы потому, что у меня не было ни грейдена, ни инфраструктуры для тренировок. Это была медитативная, почти ритуальная ходьба. Они привыкали и учились двигаться вместе, дышать в одном ритме, чувствовать плечо соседа не как угрозу, а как опору. Они привыкали к чистому воздуху, к открытому небу над головой, к собственным телам, которые благодаря регулярной идее и мытью переставали быть источником постоянной боли и зуда. «Бессмысленная трата времени и сил», – ворчал Фомир, наблюдая за очередной процессией с крыльца нашего штаба. «Они ходят, как беременные коровы на прогулке. Враг умрет от смеха, увидев такую армию». Его рота тоже участвовала в хождениях, и хотя ничем особенным, на мой взгляд, его подопечные не занимались, его отображение явно раздражало. Ничего ты не понимаешь, Мак. Чем бы солдат ни был занят, лишь бы уставал к вечеру, а солдат вне войны должен быть занят всегда, чтобы у него не было мыслей про дезертирство, про бунт, про то, чтобы зарезать своего товарища. Солдат в сущности должен фокусироваться только на сне, еде, приказе и его выполнении. «Личные гигиене и тренировки боевых навыков». «Из которых у нас только ходьба», — скептически заворчал Фомир. «Совместная ходьба — это основа. Мы же пехота. Нам придется быстро и много ходить. Оно ж как? Или хорошо ходишь, или хорошо лежишь». «Где лежишь?» «В сырой землице, Фомир. Что там с инвентаризацией?» «Делаю. Занимаюсь», — расплывчато ответил маг. «Вот мои освободятся, продолжим». У Мага был собственный склад, он же место, где его банда постоянно обреталась до самого вечера. Фамиром что-то рассказывал, какие-то основы магии, про энергию и стихии, символы артефакты и так далее. Но, на мой взгляд, получалось сумбурно. Завтра с утра поедем за новой партией рекрутов. Там надо собрать рекрутов с ближайших тюрем, и ты в этом процессе тоже участвуешь. Догадываешься, зачем? «Звезды и духи говорят, что все дело в том, что тебе нужны люди с искрой магии». Эффект Ифамир театрально закатил глаза. «Правильно, — они говорят. Будем искать». Все роты были построены на площади, причем собирали и строили их, правда, пока что получалось криво, капралы. Они покрикивали на свои взводы, но постепенно выставили их в четыре неровные коробки. Кроме того, отдельно поблескивали лысинами гномы, магическая рота, дюжина самых нелепых бойцов и три эльфа, которые выведены в стрелковую роту, но пока были далеки от ее численности. Все были одеты в простую и удобную крестьянскую одежду. Новенькую. Все были сытые, бритые, морды многих лоснились от удовольствия. «Я вышел и стал перед ротами». «Вы все переоделись, так что пришла пора сжечь остатки старой одежды и старой жизни. Капрал Марк, вперед!» Старая одежда, самые последние ее остатки были сложены в кострище, гора их мрачного и грязного прошлого. Десятки тюремных роб, остатков гражданской одежды, пришедших в негодность, непонятного назначения рубища, рубах, мужских платьев, штанов, грязных, пропитанных потом, кровью и отчаянием». Вонючие лохмотья, все еще с остатками вшей, были единственным, что связывало этих людей с их прежней жизнью. И сегодня мы собрались разорвать эту связь. Пламя — лучший очиститель. Оно не просто уничтожает, оно преображает. «Дерево становится пеплом!» — прокричал я. «Железо — сталью, а память — дымом и прошлым, которое унесет ветер!» Капрал вышел вперед, Муранг подал ему зажженный факел. Пока я говорил, гном щедро облил гору одежды маслом, особенно по краям кучи, использовав целый бочонок масла для светильников. Мои новобранцы, сотни обритых на бойцов, молча стояли вокруг этой кучи. Сейчас они были сыты и одеты в новую грубую, но чистую одежду. Они пребывали в некоем подобии дисциплины, но уже скорее на зарождавшихся привычках, а не на голом страхе. Хотя страх и такой фактор, как проклятые болота, никуда не делся. «Была дисциплина и ожидание. Они смотрели то на гору Трипья, то на меня, понимая, какой приказ я отдам». «Выглядит, как погребальный костер для целого города», — пробормотал Фамир, стоявший рядом со мной. Он брезгливо зажимал нос. «Надеюсь, ветер унесет вонь». великали печаль от неприятного запаха? Главное, это и есть погребальный костер», — тихо ответил Фаин. Эльф, как всегда, был безупречен. Он смотрел на грязную кучу не с отвращением, а с интересом художника, изучающего уродливую, но выразительную натуру. Пора похоронить прошлое, чтобы дать возможность родиться этим смертным заново. Ритуал? Ритуал, подтвердил я. Тучи расступились Остров Штатгаль осветило солнцем. И в то же время по болотам гулял ветер. Но чем не благоволение богов? Капрал! Громко и не глядя на Марка, прокричал я. «Приказываю сжечь тряпье этих заключенных, а вместе с ним сжечь их прошлое!» Марк потоптался еще секунду и ткнул факел в гору тряпья, а потом стал еще и обходить гору по кругу, чтобы распределить пламя. Ветхая промасленная ткань вспыхивала легко и быстро, с противным треском и белым быстро чернеющим дымом. Огонь жадно вцепился в лохмотья и уже через полминуты вверх взметнулся столб густого, едкого дыма. Запах ударил в ноздри, смесь горелой шерсти, застарелого пота, вонючей грязи, старой ткани. «С этой минуты и до самой вашей смерти, как бы быстро она вас не настигла...» Я говорила повторял каждое слово через рой общей трансляции, чтобы усилить эффект. «Вы — солдаты!» Сначала мои солдаты молчали. Они просто смотрели, как пламя пожирает остатки их прошлого. Я чувствовал их эмоции через рой. Сотни огоньков в моем сознании, до этого горевшие ровным пламенем страха, начали вибрировать. В них зарождались какие-то новые эмоции. Тут не было подходящих слов. Что-то прозлось на прошлое, на себя, на весь мир. Облегчение. Тень надежды. Огонь разгорался, превращаясь в рвущийся в небо огненный столб. Муранка не пожалел масла, жар чувствовался даже на расстоянии, и в этом реве пламени кто-то не выдержал. Один из солдат, тщедушный паренек, осужденный за долги, вдруг сорвал с шеи грязную веревку, которая висела у него под новой одеждой, и с гневным криком швырнул ее в огонь. Другой солдат вытащил из-за пазухи заточенную ложку, свое единственное тюремное оружие, и тоже с презрением бросил ее в костер. Третий. Четвертый. Они начали вытаскивать из карманов и бросать в огонь все, что напоминало им о тюрьме. Самодельные игральные кости, обрывки писем, талисманы на удачу, которые не принесли им ничего, кроме горя. Капралы поглядывали на меня, а я жестом указал, чтобы не вмешивались. Солдаты облегченно смеялись. Это был истерический смех. Мои бойцы смеялись, хлопали друг друга по плечам, некоторые плакали, не скрывая слез. Они что-то нестройно кричали, выплевывая проклятие в адрес своих бывших тюремщиков, своей прошлой судьбы, всего мира, который их сломал. «Гори оно все синим пламенем!» — взрывел кто-то. «Туда ему и дорога! Мы больше не каторжане! Слышите?» И в этот момент, когда эмоциональный накал достиг пика, над толпой разнесся зычный, как удар молота, голос. Это был хайцгрок, молчаливый, большой, страшный и мрачный орк. А сейчас он кричал. Этот крик рывался из него, как удар лавы из вулкана. «Слово армии штат Галь. На мгновение воцарилась тишина. Слово повисло в воздухе. «Штат Галь. Название этого буквальным образом проклятого и негостеприимного места, только что обозначенного как «армия», как «сообщество» и их новый, пусть и временный, «дом». Крик подхватили бессвязным воем и повторением слова сотни глоток. «Штатгаль! Штатгаль!» Они скандировали его. И в их голосах была гордость. Новое ощущение, которое я чувствовал через рой, было гордостью. Я улыбнулся краешком рта. Не первая добровольческая армия Майен. Безликое казенное название для пушечного мяса, выданное нам королем. А армия штат Галь. Нечто иное, которое они дали себе сами. И меня это название вполне устраивало вот тут мы сворачиваем с дорожки которую нам наметили генералы короля назира и его надменное величество в принципе не надо иметь семь пядей во лбу чтобы понимать стратегию короля он хочет создать армию пушечное мясо отправить нас впереди всех он захочет чтобы наша армия прошла как можно глубже на территорию бруассас а потом бы нас разбили ударами рыцарской конницы и тысячи бывших заключенных наводнили внутренние провинции противника разбежались по лесам и болотам, вооруженные, сплоченные, злобные, наспех обученные. Чтобы эти осколки бессистемно и жестоко нападали на караваны, терроризируя население этих провинций и отвлекая на себя десятки и сотни малых групп по их поимке. Враг будет сильно отвлечен тем, чтобы переловить остатки моей армии, если, конечно, все пойдет по плану Назира Великолепного. Вши! Король считает, что мы банка с вшами, которую он запустит во вражеский дом, чтобы ослабить его и обитателей. Не думаю, что кто-то из генералов рассматривает их и меня как реальную силу, которая победит в войне. А когда первое добровольческое будет разбито, и это не вопрос если, это вопрос когда. Представлю, что нашу армию отправляют вперед не в составе армии, а нас никто не собирался интегрировать в королевские структуры. Значит, мы будем действовать автономно. Так вот, отправили меня и моих зэков вперед, в направлении столицы Бруассакс. А там нас встретит объединенная группировка вражеской армии и дает феерических люлей. Даже со своей тактикой я не вывезу, значит, буду разбит. А вчерашние заключенные, люди с высокоразвитым инстинктом самосохранения, разбегутся, как тараканы, по углам провинции и около неё. А после поражения меня и моей армии на поле боя что будет? Никто не заплатит мне обещанных денег. Напротив, все поражения и преступления этой орды повесят на меня. А Эрик? А он, наверное, думает, что сможет меня благородно спасти своей быстрорастущей политической властью, но поставить в зависимое положение, чтобы я служил ему из благодарности. Чувство вины – это про манипуляцию. У них есть свой план, у меня свой. Причем я их план чувствую, предугадываю, а они мой – нет. Не могу сказать, что они совсем дураки, ничего подобного но их план не учитывает мой характер. С этой минуты у меня есть штат Галь. Это название можно было приблизительно перевести с гоблинского как «Вороний остров». И это меня тоже устраивало. Пора делать следующие, пока что очевидные, не раскрывающие моих планов, шаги. Глава 21. Ценность слухов. Слухи в этом мире распространялись быстрее чумы, но, в отличие от нее, несли не только смерть, но и весьма полезный для моих дел страх. Мы подступали к тюрьме «Поющий рок», и прием в этом мрачном заведении был полной противоположностью того отношения, которое мы получили в Принстауне. «Поющий рок» стоял посреди унылой равнины, и его единственной достопримечательностью была высокая сторожевая башня, на которой, по слухам, когда-то повесился ее первый начальник. Якобы с тех пор, в ветреную погоду, она издавала звуки, похожие на тоскливое пение. Называлась тюрьма так гордо еще в честь далеких времен, когда тут был лес и герцогские угодья. Герцог оборудовал древний брошенный замок под маленькое поселение, куда, по слухам, периодически катался бухать и предаваться разврату. С тех пор герцоги вывелись. В лесу сначала обосновались бандиты, потом было маленькое восстание против власти короля, карательная война, упразднение герцогов до губернаторов, которые назначались королевским первым советником. Где-то в процессе этой истории лес вырубили под корень, а поселение превратилось в тюрьму. Все, что осталось, это название, которое больше подошло бы к Абаку. Нас заметили задолго до того, как мы приблизились к воротам. Заметили и, судя по всему, опознали. Вместо вальяжных и ленивых, плюющих вниз со стены стражников, нас встречала целая чрезмерно доброжелательная приветственная делегация. Ворота были гостеприимно распахнуты настеж, а за ними во дворе в три шеренги выстроился весь гарнизон, человек 40 одетых в разномастную, но броню и гражданскую одежду. Они стояли по стойке смирно, так усердно, что казалось, вот-вот пустят корни в раскисшую грязь. Впереди этой делегации, переминаясь с ноги на ногу, стоял невысокий, совершенно лысый человечек в добротном, хоть и слегка помятом, суконном камзоле. Его лицо, круглое и подвижное, выражало целую гамму эмоций, главной из которых было плохо скрываемое беспокойство, словно он был проворовавшийся чиновник, а я проверяющий из генпрокуратуры. Он то и дело вытирал потный лоб рукавом, бросая нервные взгляды на нашу приближающуюся колонну. Я в этот раз направился в тюрьму, без братьев-квизов. Они присматривали за нашими подопечными, которые, как дети малые, то сожрут что-то не то, то подерутся, то сломают что-то. Словом, оставлять этих детишек одних никак нельзя. Со мной был Фомир несколько капралов, которые управляли телегами. В техническом плане мы использовали тот же оправдавший себя подход, телеги для слабых рекрутов, там же продовольствие, котлы и прочее дорожное барахло. В числе капралов были Орг Хайтсгрук и Человек Марк. «Этих двоих я не то чтобы обласкал своим вниманием, а скорее гонял по всяким поручениям больше других, приучая к многообразию ситуаций». «Это начальник тюрьмы Клапиус», — прошептал Фомир, который успел навести справки в деревне по дороге. «Старый карьерист, который попал в опалу за какие-то махинации и был сослан в эту дыру, но его не посадили и не повесили». Но он чей там взять а поющий рок считается тихой заводью. Мы въехали во двор. Я спешился, передав поводья коня грома подошедшему Марку. Мои капралы, Хайтс, Грук и Марк, чрезвычайно довольные тем, что им доверили оружие, встали по бокам, всем своим бдительным и бравым видом демонстрируя, что они тут не для красоты. Мы втроем неспешно направились к начальнику тюрьмы. «Герцог Росс!» — выпалил Клапиус. Едва мы приблизились и попытался изобразить нечто среднее между поклоном и реверансом, отчего стал похож на колобка, пытающегося завязать шнурки. «Какая честь! Какая высокая честь для нашего скромного заведения! Мы... мы наслышаны о ваших великих деяниях во славу короны!» деяние это, надо полагать, разнесенные в щепки ворота принстауна и начальник грол почти что болтающийся в петле. Информация, как ей предполагал, дошла сюда раньше нас. По крайней мере, его поведение свидетельствовало о том, что слухи досюда добрались. «Отлично! Это экономит время, сохраняет нервы и здоровье всех участников!» «Здравствуйте, господин Клабиос», — сказал я ровным тоном, останавливаясь перед ним. «Я здесь по тому же делу, что и в Принстауне. У меня есть королевский указ о формировании армии, и мне нужны ваши заключенные!» «Конечно, конечно, ваша светлость!» Закивал он так рьяно, что его лысина заблестела. «Все, что пожелаете. Любые, э, человеческие ресурсы к вашим услугам. Списки уже подготовлены, бараки готовы к осмотру. Желаете посмотреть на свежем воздухе, то есть на площади или внутри бараков?» Хотя немного корябнула фраза про человеческие «а что, других не будет?» ресурсы. Но мне понравился его подход, говорящий о том, что с ним у меня не будет проблемы конфликтов. Пожалуй, удобнее будет на улице, под открытым небом. «Как скажете, мои люди окажут вам полное содействие!» Он обернулся и рявкнул на своих стражников. «Чего стоите, стуканы? Оказывается, действие его светлости! Живо!» Стражники, переглянувшись, бросились выполнять приказ с таким рвением, будто от этого зависела их жизнь, что, в общем-то, был недалеко от истины. Однако я всем своим видом демонстративно показывал отсутствие агрессии. Все же Гролл меня спровоцировал на нападение, в отличие от этого вежливого дядьки, который мне ровным счетом ничего плохого не сделал. Хайтсгрук, Марк, повернулся я к своим капралам. Берите свои десятки и начинайте. Процедуру знаете. Отбор, осмотр, запись. Фомир, твоя задача – магический сканинг Вот не надо нудить про каенские словечки, смысл же понятен. Ищи искры, как договаривались. Руководитель должен уметь делегировать. Часть работы я нагрузил на подчиненных. «Пройдемте в ваш кабинет, начальник», — предложил я. «Уверен, у вас найдется чашка чего-нибудь горячего и ответы на пару моих вопросов». Кабинет Клапиоса был очень скромным. Маленький, аскетичный, с голыми стенами и единственным окном, выходящим на тюремный двор. Единственным украшением служила огромная подробная карта провинции Мизатори на стене. Я осмотрел двор. Насколько мне пояснил Фамир, который со скуки заделался краеведом, В древности это была какая-то большая ключевая крепость. Однако время ее не пожалело, и сейчас большая часть построек — это то, что под землей. Там в сырых камерах и сидели заключенные. Да и условия там были суровыми и не способствовали долгой и счастливой жизни. Надсмотрщики занимали строения на поверхности, а древние стены в основном не сохранились. «Вы... вы не подумаете, ваша светлость?» — лебезил начальник, наливая мне в кружку какой-то травяной отвар — «Я всегда был предан Короне. Гроул, он же просто чудовище, коррупционер, садист. Я давно писал на него жалобы, но вы же знаете, как у нас все медленно и предвзято». Я молча пил отвар, ему выговориться. Он, конечно, врал, как сивый милый.